Глава восьмая Доложить обстановку Мы приземлились на берег полуострова, окончательно прощаясь с Карибским морем. Перемещать шейтранов оказалось очень и очень сложно в связи с их количеством и сложностью в освоении новых сил. Мне, к сожалению, не были даны десятки и сотни лет для наращивания и оттачивания силы. В ход пошли мозги и расчеты. Я двигался от точки к точке, от кромки одного острова к другому. попутно скрывая войска от людей. Обнаружение этих потерянных шайтранов грозило однозначной гибелью всем им. Флота и авиации в регионе было с избытком у сил человечества. Телепортировать их я даже не пытался. Хотя мои чувства подсказывали, что это вполне реально, сил для подобных пространственных перемещений требовалось очень и очень много. Моих 2790 единиц хватало на дистанцию в тысячу с лишним километров. Внутренние запасы, хранящиеся в ней источника, позволяли увеличить это количество еще в пять раз. Плюс запас в кристаллах, которые без проблем можно использовать во время остановок. Но даже так этого количества не хватит для всей аравы. А уж сколько раз мотаться туда обратно? Слишком сложно. Я поступил хитрее. Связался через куратора с ближайшим судном нашей транснациональной корпорации, что двигалось в водах Атлантического океана. и сменил курс, убедившись в достаточном количестве топлива. Идти судно было 12 часов. Я, чтобы не тратить время зря, увел Шайтранов дальше к горам в другой части острова. Бегали они хорошо, и за эти 12 часов как раз дошли до кондиции, при которой половина войска могла разве что валяться без сил, с ненавистью смотря в чужое небо. Старшие офицеры организовались позади замыкающих отрядов и следили, чтобы никто не отстал. Я не перенапрягался, вытащив внедорожник из бочки и катился следом, стреляя под ноги тем, кто начинал отставать из винтовки. Отставать никто не хотел. Передовые отряды неслись вперед за ведущим колонну дроном и сжимали свои зубастые пасти, широко раздувая ноздри. Прибыв на место, к руинам разрушенного порта, я отправил куратора через дронов на разведку. Надо было спланировать швартовку так, чтобы судно потом не пришлось искать заново в связи с гибелью предыдущего. Два часа на прохождение водного контроля уйдет, заслон военных на востоке Карибского моря, потом еще час, чтобы добраться сюда, предупредил о задержке куратор. Я же себе нашел на оставшиеся пару часов занятия, которое уже проводил как-то с магами Академии. Сейчас я планировал повторить это с шейтранами. Пришлось собрать всех магов-офицеров, оставшихся в живых, и объяснить им задачу. В связи с тупоголовостью или же нежеланием подчиняться, Плёвая задача заняла почти что час. Хорошо, что извержение вулкана на 90% было направлено в сторону ближайшей водной глади. Пройдя критический участок, мы оказались в зоне, мало подвергшейся последствиям извержения. Самое основное – пепел до да камни случайные. Вот что нам мешало двигаться раньше. Сейчас же ничего, кроме лени и усталости, им мешать не могло, а значит придется заставить их шевелиться». «Направление ветра меняется. Скоро объемы пепловых осадков вырастут в десятки раз. Рекомендую найти укрытие», — предупредил куратор. «Хм, я тебя услышал». Я в мгновение ока переместился, красной тенью повиснув над троицей крепких магов, что командовали ранее подразделениями в экспедиционных корпусах. «Маги! Надвигается пепловый шторм! Ветер решил сменить свое направление. Нам нужна защита!» «Ваши щиты не подойдут, так как не настроены на подобные угрозы. Что предложите?» Задался я вопросом, ожидая от них хоть какого-то участия в решении их же вопросов. «Повелитель? Извержение вулканов – не редкость на шее. Направление ветра изменилось, вероятнее всего, по причине наших собратьев на континенте. Комплексное заклинание стихии ветра создает достаточную силу потока, чтобы отклонить двигающийся шторм, уберегая поселение». Обладатель красного тканевого доспеха решил ответить за всех. «Много магов нужно?» – задался вопросом. «Много. Чем больше, тем выше мощность заклинания», – тут же ответил безобразный шейтран со шрамом на лбу. «Вы с Флориды отправились. Не моргайте, я это и так знаю, а не спрашиваю. Так что там у вас? Лагерь, город, центр подготовки. Я видел на снимках в нескольких десятках километров от океана огромное скопление и частые зиккураты. Я решил уточнить имеющуюся оперативную информацию. «Это место подготовки и тренировки, обслуживания и перевооружения Южных Легионов. Повелитель!» Почесав шею, ответил задумчивый Шейтран в блеклых красных одеждах. «Сколько магов вашего уровня?» «Тысячи, мой повелитель. А высших магов, как ваш получивший истощение коллега, что героически сдерживал ярость вулкана?» «Сотни!» И на что хватит их силы, если выделить магов воздуха? «Хватит, чтобы рассеять тучи и создать бесчисленные торнадо, что обрушится на города, но они просто должны создать достаточной силы поток, чтобы ветра сменили свое направление», — покачал головой Шейтран, понимая, какой это уровень силы и объединенной мощи. «Вот откуда этот странный порыв, понятно. Собирайте всех магов ветра и воздуха и ставьте их отдельно от всех прочих, вот на той бетонной платформе». «Кое-что попробую сделать. Вы же сами не в силах создать мощный поток для защиты?» На всякий случай уточнил я, а сам понял, почему шея оказалась так сильно изувечена в плане климата. Когда в естественные процессы вмешиваются такие вот монстры-дебилы, способные менять поток ветра, экология и жизненная сила планеты обречена на вымирание. «У вас 10 минут. Если кто-то не может идти, тащите его!» Дал я указание и переместился на указанную платформу, Забираясь на облезлые, выкрашенный черно-желтой краской бетонный выступ. Скрестил ноги и отправился внутрь своего тела, готовиться к предстоящему событию. Постепенно возле меня собрались шайтраны. Куратор тут же определил их количество – 196 особей, примерно восьмая часть от выживших и добравшихся, ведь пришло их пару тысяч. Половина погибла в борьбе со стихией или же мной. «Всем заткнуться, не сопеть, не кряхтеть, не пердеть!» Слушайте меня очень внимательно. Расредотачивайтесь по местности так, чтоб каждый видел меня и находился на расстоянии не больше 50 шагов. Площадка здесь позволяет. Стройтесь! Я отдал первый приказ. Когда они все построились, я посмотрел на одного из стройки магов, которым отдавал указания. Его коллегам велел рукой валить куда подальше. Мне здесь огневик и маг земли не нужны. А сейчас подняли свои тощие лапы те, кто заклинание создает больше 30 ударов сердца. То тут, то там начали поднимать руки самых слабых шейтранов. Запомнили? Вы первая группа. Опустите руки. Теперь подняли свои потные волосатые ладошки те, кто создает заклинание от 15 до 30 ударов сердца. Вы вторая. Все остальные третья группа. Слушаемую команду. Когда я дам приказ... Первая группа формирует свое самое сильное и мощное заклинание стихии ветра и атакует им меня. Через 15 ударов сердца это делает вторая группа. Еще через 10, тоже по моей команде третья. Задача одновременно атаковать меня. Проверим, на что вы способны, слабаки. Шейтраны удивились и начали озираться на командиров, но те заняли боевую позу для атаки и все начали готовиться. Начали. Первая группа, формируем заклинание. Выждав немного времени, равному 15 ударам сердца Шайтрана, я дал команду для второй, а следом и для третьей группы. Попутно вытащил пару стальных тросов и прицепил себя крюками к бетонной многотонной конструкции, чтобы ненароком не сдуло. «Атакуйте!» — крикнул я, когда время вышло, и на меня начали срываться одно магическое заклинание за другим. Чудовищная сила регенерации отправилась колесить по моему телу Но я разочарованно глянул на Шейтранов и с удивлением похвалил свой живой доспех. Мгновение, и он растёкся, обнажая мое тело, и перемещаясь мне за спину в виде куска металла наподобие рюкзака. Тут же чуть не завалился назад от этой тяжести. Доспех сориентировался и расплылся со спины на плечи, руки, ноги, поясницу, превращаясь по сути своей в открытый спереди экзоскелет. Это помогло удержать баланс – а магическая атака вступила в сражение с силой укрепления и восстановления. Я закрыл глаза, отправляясь в глубины своего внутреннего «я», где взял под контроль бешено мчащийся поток маны и направил его в сердце. Сила пожирателя пробудилась и начала поглощать ману снаружи. Бешеный водоворот использовал всего половину запасов источника, без учета внутренней маны, свободно плавающей по каналам. Но тело начало светиться золотым светом от переизбытка энергии, И я начал искать другие способы вывода излишней маны. Голова задралась кверху, и находящаяся под контролем мана отправилась в самое стремительное ядро — к силе стихии молнии. Используя разошедшуюся ману и густую сеть каналов, я направил ее наружу к верхней части тела. И молния полетела, описывая дугу к огромному металлическому крану в порту, что ржавел последний год или два, как отступили войска СЧН. Удар — один, второй. Третий. Целая череда разрядов управлялись частью моего сознания, проецируя молниеносные и стремительные атаки, освобождая резерв. Взамен сердце начало пожирать и впитывать чужеродную ману, наполняя ею внутренние каналы и постепенно пустеющий источник. Счёт шел на секунды, за которые я принял на себя почти две сотни магических атак, что имели в основном физическое воздействие и стремились разорвать мое тело на части. Но шансов у них не было. В какой-то момент молнии, создаваемые беспрерывным потоком во внешней среде, даже перевесили по мощи и объёму занимаемого вокруг меня пространства атаки шайтранов и оттеснили заклинания. Пришлось резко сбрасывать обороты, иначе нужного количества чужой и агрессивной маны было не получить. Найдя баланс, я постепенно заменил всю свою ману агрессивной и начал присваивать ее, после чего копил внутри своего тела. Когда восемьдесят процентов маны от общей атаки шайтранов была полностью освоена, я направил ее все еще заряженную стихией воздуха, обратно к сердцу. То, что раньше происходило на одних лишь инстинктах, я попытался воссоздать осознанно. Впрочем, я делал это уже столько раз, что совершенно не переживал по этому поводу. Если я сумел ядро энергии создать, то и с ядром воздуха справлюсь. Конденсация нового ядра началась. Сердце само подсказало, куда отправиться мане, и начать концентрироваться, сворачиваясь в безумный узел из водоворота маны. Она уплотнялась, прижимаясь к центру формации ядра до тех пор, пока не начала расти. Сперва словно маковое зернышко, затем рисинка, доросло до размера гороха и стала приносить мне боль, сдвигая каналы и сосуды, увеличиваясь до размера стандартного ядра. Формирование закончилось к тому моменту, как я истратил 90% маны внутри моего тела. Атака давно уже захлебнулась и исчезла, будучи пожранной мной. Я открыл глаза и обратился к своей новой силе, подняв себя в воздух и взлетев. Мой доспех отреагировал на мысленный призыв, установив удивительную связь со мной, снова покрывая все мое тело. Что удивительно, я ясно ощущал у него наличие собственного внутреннего резерва и ядра стихии Земли с какой-то удивительной и неподдающейся объяснению мутацией. Вместе с тем... Он всеми силами старался защитить подвеску на моей шее. Даже сейчас небольшой металлический ошейник на манер шарфа окружал верхнюю часть моей груди и шею. Я посмотрел на шайтранов, которые с ужасом и шоком смотрели за каждым моим движением. Только что я использовал их силу и стал еще могущественнее. Стал обладать новыми способностями. Я понимаю их удивление и шок. Некоторые даже упали на колени. «Идите отдыхать и восстанавливать ману! Командиры!» «Ставьте войска в той формации, что я вам велел. Шторм уже начинается. У нас есть минут пять». Отдал я указания и исчез, активируя силу контроля пространства. Не то, чтобы я так переживал из-за пепла. Просто такое подкрепление будет полезно бунтующим, а корабль из-за шторма и веса клыкастых будет перегружен. Пепел лишь выглядит легким, мягко седая на землю. Покройте двухметровым слоем корабль, и вы удивитесь изменениям, не говоря уже о вреде для здоровья. История Помпеи показательна. Город погиб не от лавы или камней. Его убил пепел. Я оказался на уровне облаков и ясно ощущал нарастающее давление. Но, по крайней мере, попробовать я обязан. Вернувшись на землю, заметил, как практически закончили построение удивленные перешептывающиеся и взволнованные шейтраны. Я встал перед двумя самыми сильными магами и положил руки на плечи каждого из них. «Всем прикоснуться к впереди стоящему!» Прокричал я, и один за одним шайтраны начали класть руки вперед. Каждый ряд уменьшал количество человек, создавая таким образом воронку. Передний ряд состоял всего из двух человек, которому предстоит стать моим внешним источником. Похожую вещь я практиковал с людьми для улучшения и увеличения собственного запаса маны. Настала очередь шайтранов попотеть. Я первым инициировал контакт, начиная пожирать ману из тел моих оппонентов с помощью все той же силы пожирателя. Старый добрый Кёрхер отлично работал, вытягивая огромные запасы маны из магов. Я растянул свое сознание и протащил от одного шейтрана к другим большую сеть из сырой безатрибутной маны, что соединяло всех нас в гигантскую сеть. Следом по этой паутине двинулась сила Пожирателя, насильственно активируя источники шейтранов во все большем радиусе и вызывая у них неконтролируемую передачу маны по каналам наружу. По своей растянутой сети перекачивать ее слишком долго. Она тонкая и проводит лишь крохи. А вот основные каналы в лапах шейтранов без проблем передают ее вперед, протягивая насильно на мой зов через тела своих соплеменников. Очень быстро меня захлестнуло гигантским количеством чужеродной маны, от которой я принялся быстро избавляться, пропуская ее через источник и ядро воздуха, формируя собственный шквалистый ветер. Создалась область высокого давления, которая подтянула имеющиеся вокруг воздушные массы, и отправилась навстречу Грозовому фронту. За пять минут я иссушил шейтранов практически до нуля и сам вымотался. Каналы гудели, передав за несколько минут около миллиона единиц маны. Мой рекорд. Его результат на наших глазах формировал сильнейший циклон, что столкнулся со своим братом со стороны Континентальной Америки. Небо оказалось слишком тесным для них двоих. На фоне извергающегося вулкана и беспросветных пепловых туч две стихии начали сражение, Формируя воронку смерча над морем. К счастью, севернее острова, тогда как корабль должен был пристать южнее. Из-за разгула стихии все корабли выходят в открытое море. Наше такси задержатся еще на три часа. По моим прогнозам, объединенный циклон уйдет в сторону Бермудских островов. Можно выдохнуть. Обрадовал меня куратор, и я вытащил из пространства бочки шикарное кресло, в которое плюхнулся в своих доспехах, доставая книжку для отвлечения мозгов. Мне оставалось только лишь ждать. Можно было поменять порядок выполнения плана, конечно, но я уже все рассчитал, и снова загружать мозг не особо хотелось. В любом случае, даже мне нужны перерывы. Когда я спал последний раз, я уже не вспомню. «Так, держим рот на замке и смотрим всеми четырьмя глазами в палубу. Кто поднимет рожу, вышвырну за борт, Все понятно?» Рявкнул я перед погрузкой на палубу. Скомканный и неуверенный рёв был мне ответом. Видимо, поняли. Я посмотрел на капитана корабля, который с бледным лицом стоял, железной хваткой вцепившись в бортик. «Капитан, на два слова!» Я переместился на борт и отправил за спину шлем, открывая мое лицо. «Ох ты!» – удивился капитан контейнеровоза. «Узнали?» «Это хорошо. 1607 шестьсот которые желают сдаться в плен перед вами». Я везу их на мою военную базу, а вы работаете на нашу компанию «Ареал Дистрибьют». От лица генерального директора я предлагаю вам разовую сделку на доставку. Факт сдачи в плен шайтранов является государственной и корпоративной тайной. Теперь вы понимаете, почему всех членов экипажа я велел отправить по каютам после швартовки. Вы будете под контролем наших спецслужб, как и члены экипажа. Любое распространение информации будет считаться предательством и караться в соответствии с законом о военном положении Королевства Мадагаскар. Время секретности – 10 лет. Все это время вы будете получать тройной оклад, вне зависимости от выполнения иных работ на нашу компанию. Выбора у вас, открою правду, нет. Или соглашаетесь, или я ищу нового капитана, а вас увольняю со всеми последствиями. Во По всё таким же полным ужаса глазам капитана я понял, что он согласится. «Да где же мне их всех разместить-то?» — с трудом выдавил из себя капитан. «Могу пару контейнеров того», — предложил я их убрать с палубы. Капитан подумал о выброске за борт, а не пространственном хранилище, и замотал головой. «Там же вес, расчеты погрузки. Нет, нельзя. Ладно, пусть садятся на носовой части судна. Не каюту же им предоставлять. Нет у меня столько». «Палуба и обойдутся. Недовольных отправим кормить рыб». Всё-таки это карибы, и тут свои морские традиции. Люди пусть в трюме посидят. Я и шейтраны сами все, что нужно, обслужим. Я протянул руку капитану, и тот вяло протянул свою в ответ, с ужасом следя за сотнями вооруженных шейтранов, что поднимались со своими пожитками на борт корабля после моего сигнала. «Так, махнарылый! Взял своего дружка и всю палубу выдроил! и блять, блядь!» Войска хреново пережила морскую прогулку. Болевали все, даже маги воды, даже самые сильные маги. Лишь два мага жизни то зеленели, то становились нормальными. Поэтому после швартовки пришлось заставить позеленевших клыкастых уродцев почистить за собой палубу. Благо маги воды имелись, создали достаточной силы поток воды и прошвырнулись взад и вперед по кораблю. Лишь пару мест приходилось контролировать, чтобы довели до чистоты. Выгрузившись с палубы и отведя шайтранов в джунгли, Я махнул рукой прогудевшему контейнеровозу и ушел в джунгли. Нам предстояло сделать марш-бросок в сторону бунтовщиков, которые располагались в пятистах километрах южнее. К сожалению, рядом было очень много людей, и рано или поздно нас бы заметили. Поэтому мне нужен был новый план. Просто взять и перевести шейтранов, либо пробежаться несколько сотен километров с ними в зоне, где война идет без выходных и перерывов на обед. Задача из разряда невозможных. Поэтому я крепко задумался. На помощь, как обычно, пришел куратор. Его план был прост. Обратиться к моему новому другу, ядру и сердцу вулкана, который обладал феноменальной способностью к сокрытию. Если он мог целый остров сделать невидимым для внешней оптики и человеческого глаза с кораблей, то и Шейтранов спрятать будет не проблема. Правда, для этого ему придется вылезти из бочки. Когда он там, его сила не работает». Я отправился в бочку и нашел там лениво светящееся солнце. Разговорить его своими мыслями и голосом оказалось очень сложно. Ещё сложнее было убедить, что это необходимо, и только он сможет помочь. Но, тем не менее, мне удалось это сделать. Словно с маленьким ребенком общался. Пришлось, правда, пообещать посетить три вулкана, где он мог бы набраться силы и энергии. Других увлечений у него не нашлось. По крайней мере, я не смог их раскрыть. Может быть, при встрече Оливия сможет узнать что-нибудь из мыслей этого удивительного магического артефакта. Посмотрим. Шальная мысль кольнула сердце. Захотелось вернуться к своим друзьям, близким, знакомым. Но нет, еще рано. План только начал реализовываться и набирать обороты. Я даже не приступил к основной его части, так как появились новые вводные с этим божественным и бунтовщиками. Камень лениво примостился в моем нагрудном кармане. Местное солнце ему не нравилось, и он не особо хотел попадать под его лучи. Видимо, стеснялся разницы в своей и его силе. По крайней мере, мне так показалось. Или даже побаивался большой и страшный источник света и тепла. Опять же, прямо как ребенок. В итоге меня и мою бравую команду окутала пелена, неразличимая обычным взглядом. Я лишь слегка ощущал ее отголоски на уровне магического восприятия за счет силы контроля пространства. Тестовый запуск дрона с камерой подтвердил. Я и все шайтраны со мной невидимы. Шаг второй. Добраться как можно скорее к сердцу джунглей. Тут уже посложнее задача будет. Поезда не ходят, автобусов не хватит. Вернее, водителей автобусов. Ведь это была ближайшая точка, куда могли нас подкинуть. Жаль, что не осталось порталов. Мотнулся бы туда, установил, затем обратно и провел хрясь. Раздался звук удара по защитной маске шлема, прикрывающей мой лоб. «Если Магомед не идет, к горе, значит гора идет к Магомеду. Что я за идиот?» Я завел всех шейтранов поглубже в чащу и снова обратился к Кристаллу. Может ли он оставить их невидимыми, если мы уйдем? Тот ответил отрицательно, и тогда я принял решение заводить их в гиблое болото, где бы они просидели до моего возвращения. Отправил дроны на разведку. и подходящую безлюдную местность нашел в 46 километрах. Там даже группа дозорных шайтранов обнаружилась. Придя туда, я скрутил разведку врага и отдал на перевоспитание нашим магам. Если согласятся предать своего императора, хорошо. Нет — умрут. Оставив несколько дронов с полностью заряженной батареей, я обернулся стихии ветра и молнии, рассекая пространство. Монорасход выше, скорость ниже, контроль ниже. «Основное тело в опасности при перемещениях». Сделал свой вывод Куратор, когда я сравнил результаты обоих способов перемещения. «Хорошо, тогда перехожу на высшую стихию». Попрощался я с Куратором на время, так как в этой форме у меня пропадала с ним связь, ведь он оставался в реальном теле, что следовало серии имени телепортов позади моего перемещающегося к цели фантомного тела. Каждая из высших стихий имела свои изъяны. Хаос блокировал связь с внешней и внутренней маной. Пространство разрывало связь с реальным телом. Интересная закономерность, которой так или иначе надо приспосабливаться. Добрался до глубин неподвластной людям Амазонии и вышел на след наших войск. Они бежали от неприятеля, превосходящего числом наши войска в пять раз. Сорок тысяч против восьми с хвостиком. Маги разумно и осторожно обменивались ударами. По крайней мере, наши на не лезли, а вражеские чего-то боялись. Вскоре все стало на свои места. Генерал наш оказался не и Камшит, и очень даже резво раздавал магические оплеухи соперникам, вылезшим слишком далеко вперед. Враги ждали, пока закончится мана у моего протаже. Последний же ждал моего возвращения. «Ну привет, что за поклонники?» «Атака, враг!» — закричал Шейтран, стоило мне появиться перед ним. Пришлось дать леща, чтобы перестал истерить. Только потом понял, что он не видел моего доспеха, и шлем съехал с головы. «Ой, повелитель, это вы?» «Нет, блин, конь в пальто. Доложить обстановку, генерал», — приказал я, дёргая его за рукав и поднимая с земли.